Принцу казалось более удобным делать вид, что ее раздражение он всецело относит к некоторым неудачам и задержкам в военных делах, на которые горячо жаловалась императрица. Нет, дерзость какова, неожиданно поднимаясь со стула и начиная по излюбленной привычке шагать по кабинету, заговорила Екатерина, когда принц дочитал свой доклад о ходе работ по снаряжению грибной флотилии. Что он полагает, этот духовидец, неуклюжий Гу, в самом деле, думает, что, вступая в наши пределы, пустив к нашим берегам тридцать-сорок военных кораблей, он нас испугал? Напрасно. Ему придают духу наши первые промахи до неудач? Это плохая игра. Мы скоро оправимся, я тому по рукой» и моя честь, государыня. Верю, знаю, принц. Жду, когда все будет у вас готово, и вы начнете гнать этих земноводных лягушек. О, если бы Светлейший был здесь, он бы сразу им показал. Я сделала все, что могла, но Мусин Пушкин, Соня... Михельсон, наоборот, лезет вперед без оглядки. Так осрамить наше оружие. Когда я получила известие об его отступлении, об его разбитии, кем? Шведами в небольшом числе. Я два дня места не могла себе найти. Двадцать семь лет я такого известия не получала с тех пор, как взяла здешнее правление в свои руки. И только как пришли от Сент-Михеля добрые вести четвертого сего числа вздохнула свободнее. «Пусть берегутся на нападающего сам Бог, и я им покажу это. Войска собираются. Мы их и в суши, и с моря так должны подпереть, чтобы они и дороги домой не нашли». Быстрым жестом засучила она широкие рукава своего молдавана, словно они стесняли ее. «Признаюсь, государыня, Меня удивила поспешная диверсия шведов их переход к наступательной войне. А меня ничуть. Я знаю, в чем дело. Субсидии, обещанные от французского короля, недавно были выданы толстому Густаву, хотя и не сполна. Подумаешь, какое неистощимое сокровище! Ненадолго его хватит. Мы и без субсидий обойдемся. Империя моя еще довольно велика и богата, чтобы побеждать без чужих подачек. Я докажу это им. Хотя, надо сознаться, христианнейший король поступает далеко не по-христиански. Поджигает войну. Тянет руку неверных атаманов, которых мы должны громить на дальних пределах государства. Кто не понимает этого? Шведы — прямые помощники и союзники султана против России — а Франция поет в третий голос и скверно, должна сказать, даже без обычной ловкости и умения. То навязывалось со своим союзом к России, а ныне под разными предлогами никак не соберется довести дело до конца. Чем это вызвано? Может быть, на самом деле, государыня, дело и не совсем так, как вам доносят. Может статься «никто ничего мне не доносит». Я все вижу сама. Политика французского двора весьма неоткровенна. Сдается мне даже враждебно нам. Я не хочу выводить дело прямо наружу, потому что не опасаюсь того вреда, какой могла бы причинить мне Франция. Больше скажу. Кроме Господа, никого и ничего не опасаюсь на свете, ибо помню, что за мной стоит шестнадцать тысяч верст пространства-земель и двадцать миллионов верноподданных россиян. Глуховатый, мужского оттенка голос Екатерины тут зазвучал полно и сильно, как боевой вызов, как пророческий клич. «Пусть вся Европа пойдет на нас, мы выдержим бурю и отразим удары. Пошатнуть могут мою державу и меня» но не опрокинуть вовсе как иные троны аминь государыня аминь скажу и я тише мягче подтвердила екатерина снова опускаясь на свое место перед принцем и даже ее обычная приветливая улыбка постепенно осветила лицо на котором до тех пор сжатые брови и сверкающие глаза представляли непривычное, пугающее зрелище. Я, конечно, напрасно волнуюсь, понимаю сама, только все тут сошлось разум. И, наконец, помимо прочего, я не хочу казаться такой простушкой. В Париже не должны думать, что я очарована ложными уверениями. Послушайте, принц, вы, надеюсь, уже достаточно стали русским, и потому желаю, чтобы вы написали так от себя, конфиденциально, министру Монмарену, Дали бы понять, что отказ от союза Версальского двора и поведение ихнего посла в Константинополе, интриги Шуазеля против России, не дают мне более возможности доверять ему по-старому словом, одно из двух, или французский двор со мною поступает недобросовестно, либо приказания короля исполняются его доверенными весьма турно. Меня даже уверяли, признаюсь, это мне очень неприятно, говорили, что Сигюр, так обласканный мною, Сообщал моим министрам неточные извлечения из депеш, получаемых им из Стамбула от Шуазеля. После таких уверений в дружбе, в любви, впрочем, Екатерина не досказала, снова порывисто поднялась и зашагала по светлой с зеркальными стенами комнате, служащей вместе и спальней, и рабочим кабинетом императрицы. Насау хотел было что-то заметить, но Екатерина снова заговорила с затаенной горечью. «Коли своим не стыдно. Что же с чужих взыскивать? Бог с ними. Буду вперед еще осторожнее с людьми, особливо гальского происхождения». «Я не решаюсь оспаривать вашего мнения, государыня». — осторожно начал принц, — но все же, думается, вас могли ввести в некоторые заблуждения. Может быть, даже против воли, с самыми лучшими намерениями. — Надеюсь, светлейший мне зла не пожелает. — Да иные тоже. — Мне зло, им зло. Толкуют, что каждый из моих вельмож от какого-либо из дворов получает хорошие поминки, если не постоянные субсидии. Если бы и так. В конце концов, я им больше всех плачу. Мне они и должны служить лучше всех. Так и бывает. Помните это, милый принц. А пока покончим этот разговор. Торопитесь с флотилией. Если нужно еще денег или чего иного, говорите прямо мне. Я взяла на себя ведение этой войны. Надеюсь, что для шведов и меня хватит».